Глава 7. У костра. Где-то в северных лесах Авалора. Когда Вика открыла глаза, вокруг было темно, тепло и душно. Мгновение накатил страх, что она почему-то вновь оказалась в сугробе, как тогда, под снежной лавиной. И теперь она опять задыхается в снегу. Но вот только Антра с рядом больше не было, чтобы спасти её. Девушка закопошилась, пытаясь освободиться и сразу же обнаружила, что может свободно двигаться. А глаза её потихоньку привыкали к темноте. Она была не в сугробе, а в тесном подобии продолговатого шалаша, с ног до самого подбородка укутанная тонким и тёплым одеялами. Рядом лежал чудом не потерянный и не сломавшийся посох. Ви пригляделась. Полок шатра был чуть отогнут, и щели сквозило холодным воздухом и пахло дымком, но внутри всё равно было душно. Весь свежий воздух Ви выдыхала. А грубая вентиляция плохо справлялась со своей задачей. Аккуратный вип подползла к пологу и выглянула из палатки, стараясь не высовываться. Снаружи было темно. Чуть поодаль горел костерок, и трое её спутников сидели вокруг него: Лира и Мингир рядышком, Кириан чуть в стороне. И передавали друг другу большую кружку с чем-то дымящимся. Поселенцев, равно как и Леиры, видно не было. От вида кружки у Ви в животе жалобно заурчала, намекая, что время обеда давно миновало, и неплохо было бы подкрепиться. Девушка собралась, было выползти из шатра, но замерла и прислушалась. Слышно было хорошо. Слова беседы далеко разносились в зимнем лесу. И ей стало любопытно, о чём беседуют друзья в её отсутствии. Говорили между собой в основном полукровки. Эльф отмалчивался, с отрешённым видом глядя перед собой. время от времени поднося заобшие руки ближе к костру. Знаешь, что мне не даёт покоя. Мингират хлебнула из кружки и помог отпить из неё Лире, не передавая горячего металла ей в руки. Те слова Горгорона, что ты владеешь любовной магией. Скажи, ты и вправду могла бы меня приворожить? Повисла неловкая пауза, и Вид даже дыхание задержала в своём укрытии, стараясь не пропустить ни единого слова. Лира. Мингир удивлённо приподнял бровь. Чего молчишь? Ведьмочка нахухлилась, словно замёрший воробушек, опустила голову вниз и пробубнила себе под нос едва слышно. Только в самом начале, совсем чуть-чуть. Она мгновенно вскинула глаза на стрелка, но тут же снова потупилась. Лира. Это всё, что смог выдавить из себя поражённый Мингир. Просто чтобы ты обратил внимание на меня. Ведьмочка принялась оправдываться. «Ви, вон какая красотка! Разве мне с нею спорить за мужской интерес?» Но Менгир больше ничего не говорил, только сидел, тихонько качая головой. Лира прильнула к суженому, но он против обыкновения не ответил на её ласку. Кириан едва заметно усмехнулся себе под нос, но стрелок услышал его смешок. Хмуро покосился на чистокровного и молча передал ему кружку. Эльф также молча отпил. Тишина становилась такой гнетущей, что казалось, весь слышит, как всхлипывает Лира. Или ей это только казалось, и на самом деле это ухало в чаще какая-то ночная птица. В любом случае она решила, что стоит показаться и вмешаться в беседу. Чародейка наконец-то проснулась. Неясно, чего было больше в тоне Кириана уважения или издёвки. Долго я проспала. Вика зачерпнула горсть чистого снега и принялась умываться, с тоской вспоминая даже не центральный водопровод с горячей водой в своей съёмной квартире в Подмосковье, а хотя бы чистые и удобные умывальни в Облачной академии. Весь день, с утра до вечера. Разговор продолжал Эльф. Ни Мингир, ни тем более Лира не торопились приветствовать Вику. Где Лира? Вет плюувалась от снега с удивлением, обнаружив, что процедура снежного умывания ей даже нравится. Она скинула с себя одеяло и плащ, засучила рукава, оголила плечи и принялась энергично растирать их снегом, понимая, что ей при этом не было ни капельки холодно. В несколько мгновений спутники с удивлением следили за её снежным туалетом. Наконец, сбросив футарепкири, он ответил: "Твоя магия прогнала её. Вряд ли у ней что жило. Млея хитра, хотя силы в тебе даже слишком много оказалось. Что есть, то есть". Не просто так на тебе драконья метка проявилась. Что ты этим хочешь сказать? Вика, закончив омовение, поспешно одевалась. Ей не нравилось, каким замаслившимся взглядом смотрел на неё эльф. Да и полукровок как-то подозрительно не отводил глаза. Что там случилось? Опять повисло неловкое молчание. Что там произошло? Нехорошие подозрения сжали сердце Вики. Сходить бы посмотреть. «Не стоит тебе этого видеть». Мингир глухо пробосил в сторону, чем напугал Ви ещё сильнее. «А что там?» — голос дрогнул. «Статуя ты поломала вот что». Это уже сказала Лира. И, судя по интонации, она, видимо, вновь решила, что Вика её злейший враг. «Лира», — стрелок попытался осадить ведьмочку. «А что, Лира, если это правда?» Та обиженно фыркнула на лучника. «Лира». хотя он вовсе ни в чём не был виноват. Поломала статуй Вика холодела. Все? Нет, пару штук всего. Мингер махнул головой. Не бери на сердце, нет в том твоей вины. Пару штук всего. Вика проговорила, пытаясь осмыслить слова. Я должна это увидеть. Зачем тебе это? Кирен поднял на неё тяжёлый взгляд. чтоб всю жизнь корить себя. Я и так корить себя буду. Ви готова была разрыветься. Недавние слова Лиры о любовном привороте забылись на фоне такой новости. Считай заклятие с них сняла. Лира злобно фыркнула, но Мингир сердито цыкнул на неё, и она примолкла. Как же так? Ви прочитала, не слыша ни Кирианы, ни Лиры. Я же не хотела. Конечно, не хотела. Бочник поднялся со своего места и подошёл к Ви. В мгновение колебания и он обнял девушку, увлекая её за собой на нагретую сидушку перед костром. А сам опустился между ней и Лирой. На вот, похлебай горячего, сразу полегчает. И сунул ей в руки кружку с варевом. Вика машинально отхлебнула из кружки и болезненно зашипела, обжёгшись её содержимое. В кружке оказался крепкий бульон с кусочками вяленого мяса. какими-то душистыми сушёными травами и непонятными маленькими комочками, напоминающими заварное тесто. «Это зимняя походная смесь. Я сам её составлял». Лучник похвастался, в виде интерес Вики к содержимому плошки. «Да ты пей, не бойся. В такую погоду и согреет и сил придаст». «Вкусно». Ви искренне похвалила Менгирову Стрепню. «То-то же». Стрелок ухмыльнулся и крепче прижал девушку к себе. «Пей». И ни о чём не думай пока мист. Завтра чуть свет в дорогу двинемся. Куда мы пойдём? Хоть Вика и проспала почти целый день, от тёплого варева глаза у неё снова начали слипаться. Верно, на недавнее черодийство она потратила немало сил. Вдоль русла горячей реки, ответил Киран. Так из путенья с объёмом си идти легче. По берегу, а не по сугробам. А то эти ваши лыжи Эльф Красноречи воскревелся и замок. «Главное осторожно, чтоб лёд на берегу не подломился. Он там тонкий». Лучник озабоченно нахмурился. «А мы твою ведьмочку вперёд пустим. Она самая лёгкая из нас». Кириан попытался пошутить, но его шутки не оценили ни сама Лира, ни Мингир. «Думаешь, что говоришь, чистокровный?» Стрелок набычился. «Девка в тягости, её беречь надобно». «К тому же я теперь не самая лёгкая. У меня двойная ноша». Лира раскрывелась. Вон, пускай Ви прочность льда проверяет. Если что, не утонет. Такое не тонет. Она ж чародейка, каких поискать. Уймитесь вы все. Мингир, понимая, что разговор снова грозит перейти в ссору, повысил голос. Никто по льду вперёд всех ломиться не станет. Придумаем что-нибудь, а до утра отдыхать. Подъём рано. Зимняя палатка у меня всего одна, места в ней немного. поэтому спать будем подвое. Первыми идут Лира и Кириан. Ты, Виктория, уж извини, но и так полдня продрыхла. Попозже с Кирианом поменяешься. А как же ты? Вин охмурилась. Ты, когда спать собираешься. А вот это уже не твоя забота. Твоя забота — одеяло собрать, которые ты раскидала, да от снега их отряхнуть. Оставшись вдвоём, Менгир и Ви чуть отодвинулись друг от друга. словно помечают ту грань, что должна их разделять. Девушка спрятала ладони в рукава меховой куртки, в очередной раз пожалев об отсутствующих рукавицах. Покосилась на спутника. Ты такой запасливый Мингир. Она решила нарушить звенящую тишину ночного леса. Нет у тебя случайно пары лишних варежек с собой? Варежек чего? Не понял лучник. Ну, рукавец. Ви улыбнулась, продемонстрировав ему свои ладошки. Руки мёрзнут. Полчаса назад, когда ты тут снегом обтиралась, от тебя такой пар валил, словно и впрямь от гнеды душищего дракона. Ни в жизни не поверил бы, что ты можешь мёрзнуть. Коля бы давно тебя не знал. Стрелок по-доброму усмехнулся и полез в свой объёмистый походный мешок. На, лови. И кинул в неё пару шерстяных варежек грубой вязки. Варежки были Вики великоваты. зато отлично грели, и она с наслаждением натянула их на озябшие пальчики. А для Кири она не найдётся ещё одной пары. Она невинно захлопала глазами. «Больше рукавиц нет. Чего это ты об эльфе вдруг забеспокоилась?» Лучник проворчал себе под нос в своей обычной грубоватой манере. Ви только фыркнула на это замечание и пожала плечами. «Кто и к кому её только не ревновал за прошедшее время?» Но уж ревновать Кириану явно было пределом глупости. Эльф присматривал за ней, по своей ли инициативе, или по поручению Горгарона, и Ви просто хотела отплатить ему взаимной заботой. Хоть Лира и обвиняла её в чёрствости, Вика вовсе не была сухарём и хорошо помнила добро. Вот и Менгир, но внешне тоже казался грубым и смурным, а на самом деле был добрым и чутким. А его показная хмарь, просто следствие непростой жизни лесного охотника. Ведь стрелок всегда должен быть на чеку. Скажи, Менгер, ты ведь очень хорошо чувствуешь лес. Слышишь его или как-то иначе ощущаешь? Ви решила перевести разговор на другую тему. «Не волнуйся. Пока я слежу, тайком к нам никто не подберётся». Менгер по-доброму улыбнулся и подмигнул ей. «Я не об этом». Вином мгновение замолчала, пытаясь оформить в голове нужный вопрос. Ты не маг, но ты ведь чувствуешь чужую магию. Очень хорошо, судя по словам драконов. Как это получилось? Ведь твой отец тоже не был магом. Моя мать была эльфийкой. Она и научила меня чувствовать поток. Среди чистокро blood многих это умеют, даже те, кто не чародеи. Мингер насупился ещё больше обычного и принялся ворошить угли в костре. Где она сейчас? Глаза у Вики слепались, и чтобы хоть немного развеяться, она продолжала расспросы. Она умерла. По крайней мере, так мне сказал отец. Стрелок замолчал, и разговор на время прервался. У Вики не хватило духу выпрашивать дальше. А сам Мингир не горел желанием копаться в своём прошлом. Однако, спустя какое-то время полуукровок всё-таки заговорил снова. Я её плохо помню. Когда её не стало, я был ещё совсем юн и два лук в руках держал. Помню, что была красивая и светловолосая. И глаза. Лучник снова затих. Что глаза? Вири решила его подбодрить. Пока ещё не родился Эрлин, мой младший брат. Отец относился ко мне теплее, и мы часто с ним разговаривали. Он тогда говорил, что у меня глаза матери. Вени удержалась и попыталась заглянуть в глаза Полукровка. Прозрачно-голубые, словно летнее небо в жаркий полдень. Красивые. Она хотела подбодрить Мингира, но получалось, будто она опять с ним заигрывает. И вид досадливо клацнул зубами и отвернулась. И тут же встрепенулась от неожиданной догадки причувствия. "А ты точно уверен, что твоя мать умерла? Что ты хочешь этим сказать?" Полукровок сверкнул на Вику насторожённым взглядом из-под насупленных бровей. «Я не знаю». Ви снова замешкалась, подбирая слова. «Я не хочу сказать ничего плохого про твоего отца, но вдруг... Что если...» Она никак не могла заставить себя вытолкнуть слова изо рта. «Что если твой отец сказал тебе неправду? Что если твоя мать жива, и мы отыщем её в Авроре вместе с отцом Лиры? Вот...» Выпалив всё это одним духом, Вика замолчала и уставилась в пламя костра. Глупые фантазии. Стрелок проговорил каким-то изменившимся голосом. «Ну хотя бы помечтать о таком ведь можно». Понимая, что не стоило об этом заговаривать, девушка замолчала. Полукровок тоже молчал. На том разговор и закончился. Язычки пламени танцевали в костре, словно маленькие саламандры. Духи огня. И Вика снова думала об антрасе. Сейчас на расстоянии ей казались такими глупыми все её придирки к дракону. Все её надуманные обиды. Она по-настоящему скучала по нему. Пусть даже рядом был Мингир, который несомненно вызывал у неё симпатию. Но чем дальше Ви уходила в снега Авалора, тем яснее понимала, что Мингир это совсем другое. Он действительно был как старший брат, которого у неё никогда не было. А Антрас Она сказала ему, что любит и очень хотела бы повторить эти слова снова. Да только как же ему теперь их услышать? Я люблю тебя, Антрас, слышишь? Люблю. Проснулась Вика уже поутру в палатке, завёрнутая в одеяло. А рядом с ней таким же свёртком тихонько посапывала Лира. Кириан дежурил у догорающего костёрка и откровенно клевал носом. Мингер спал прямо на снегу, с головой завернувшись в одеяло. И судя по ладному храпу, вовсе не мёртв в такой постели. Хорошо, что нас волки за ночь не съели с каким-то соглядатаем. Вика встала, оперев руки в бока и сердито глядя на Кириан. Мингир мгновенно проснулся и вскочил на ноги, готовый к бою. Оказывается, он спал не выпуская оружие из рук. Но быстро поняв, что тревога ложная, опустил клинок и сонно захлопал глазами. Кириан тоже вздрогнул, недовольно покосившись на смутьянку. Я между прочим не сплю. Не совсем внимательно слежу. Эльф лениво ответил на её выпад. Тихо здесь, только белки шишками щёлкают. Одна тут всё скакала вокруг меня, верная съесное в сумке у тюля. Смелая или просто глупая. Я её едва не поймал, уже за хвост держал, но она всё-таки вывернулась, только клок шерсти оставила. «Меня пальцы плохо слушаются от Мороза, а так бы ни за что ей не сбежать». Кириан несколько раз сжал кулаки, разгоняя кровь. Затем принялся растирать пальцы. И Ви почувствовала укол совести. Могла бы отдать эльфу варежки, пока спала в тёплой палатке, а он дежурил. Да ведь он и сам мог бы их забрать, но не стал. Вот только Ви совершенно не помнила, как оказалась в палатке. В подтверждение её подозрениям эльф продолжил с усмешкой. Самата задрыхла возле костра, даже и не заметила. Полукровок тебя на руках в палатку оттащил. Смущённая Вини не нашлась, что ответить. Кончая куда хтыть хуже бабы ей-богу. Лучник принялся складывать вещи, недовольно поглядывая на эльфа. Велел же разбудить меня на рассвете. Теперь в дорогу поздно тронемся, без завтрака. Права Виктория. Так себе и с тебя соглядатай вышел. Девушка слабо улыбнулась лучнику благодаря за поддержку. Но Кириан не стал спорить, а молча взялся помогать полукровку собирать нехитрый скарб. «Иди сам буди свою подругу, а я лучше вещи соберу». Ви тоже принялась за сборы. А то что-то она меня вновь не взлюбила, как бы чего не вытворила с просонок. «Наверное, эта беременность на неё так действует». Кириан улыбнулся. «Эльфейки, когда дитя носят, вообще становятся невыносимыми». Мы их даже в особое место отправляем детей вынашивать. Так всем спокойнее. И будущим мамам, и их мужьям. Да она вроде наоборот такой милой была, а теперь вот опять за старая. Ви вздохнула, страдальчески нахмурилась. Далеко ещё до этого вашего Аврора идти? Если летом верховому, то неделю. А если зимой и пешком? Ви посмотрела на эльфа с такой оторопью во взгляде, что тот лишь усмехнулся в ответ. Придумаем что-нибудь. У нас по дороге должен быть город Беренфорд. Он аккурат на берегу горячей стоит. Зайдём в него, поищем подходящий транспорт. Вика открыла рот, собираясь задавать ещё вопросы. Но в этот момент из палатки выбралась Лира. Вернее, это Мингир вытащил её, подняв с земли прямо вместе с палаткой. Девушка что-то недовольно ворчала и пыталась вырываться. Глядя на это, Ви и Киран одновременно вздохнули и многозначительно переглянулись. Вир проговорила, обращаясь к Эльфу, как чтобы ведьмочка не услышала. Жалко, что у нас нет возможности отправить Лиру в это ваше особое место, пока она не родит.